а служащими была подобрана очень натурально и, можно сказать, сознанием жизни. Недопитая бутылка на столе, куча хабариков, драные обои, мусор, тухлая закуска, да и сам мертвец был далеко не принц Уэльский. Как объяснили в музее, на этом экспонате молодые исследователи учатся составлять протокол осмотра места происшествия. «Ну что ж, теория максимально приближенная к практике. Это надо только приветствовать. Жаль, обычным гражданам доступ в музей закрыт, и не все могут по достоинству оценить необычные экспонаты». С воспоминаниями о музее Кивинов, наконец, добрался до типового здания общаги. Спросив на вахте, такой комнате живет Рита Малинина, он поднялся на этаж. В общаге, вероятно, шел ремонт. Деревянные малярные козлы, бидоны с краской, кисти в полнейшем беспорядке складировались в коридоре. Смесь запаха олифы, скипидара и старых обоев резко ударила в нос Кивинову, и он, не задерживаясь, кинулся к нужной двери, и пару раз стукнул. «Да-да», — раздался приятный голосок. Кивинов вошел. На кровати сидела симпатичная мадам в простеньком халатике и в тапочках на босу ногу. Привычно окинув быстрым взглядом комнату, Кивинов убедился, что кроме мадам и второй кровати в комнате больше ничего интересного не наблюдается. «Мне бы Риту!» — жалобным голоском проблеял Кивинов. «Риты нет. А вы кто?» «Я люблю ее!» — сконфуженно уставившись в пол, еле слышным шепотком произнес Кивинов. «Такое дело, понимаете ли». Девушка ухмыльнулась и с удивлением взглянула на опера. «Проходите. А вообще-то Риту многие любят». «Я не перенесу. Зачем вы так жестоки?» Положив руку на сердце, опять прошептал Кивинов. «А кто вы? Может, Рита рассказывала мне о вас?» «Нет. Я люблю ее тайной любовью. Тайной и страстной. Так где она? В институте, что ли? Или на танцы пошла?» «Я не знаю. Может, домой уехала?» Ее уже две недели нет. «Как две недели?» «А кого же я тогда позавчера любил?» «О, пардон, я в платоническом смысле». «Не знаю, кого вы любили в платоническом смысле, но я не видела Риту уже недели две». Кивинов опустился на вторую кровать. Сесть на кровать рядом с девушкой ему не позволяла природная застенчивость». И милицейская выдержка. Запах алифы так и не пропал. Как можно жить в такой атмосфере? Так, так, так. А вы у нас кто? Я Марина. Соседка. Да, и подруга. Надо же. В наше время бывает еще и дружба. А позвольте спросить, Марина... Вас, как подругу, не настораживает такой пустячок, что объект вашей дружбы отсутствует вот уже две недели? Да нет, она и раньше пропадала. Что, на две недели? Бывало и больше. Правда, если она в Челябинск уезжала, то предупреждала. Но ведь в институте за пропуск занятий можно двойку схватить или, не дай бог, вылететь». «Что тогда делать?» «У нас с этим не очень строго. Многие по три месяца гуляют. Лишь бы зачеты сдать». «Замечательно. Тут я гляжу, некоторые наши врачи мне все время один и тот же диагноз ставят. ОРЗ». «Прихожу с больным коленом, а говорят ОРЗ». «Ну, это к слову. Раз говорят, значит, так оно и есть». «Да». «Ну ладно, я хочу открыть вам один секрет. А мало того, что я люблю Риту, так еще и работаю в Ментуре.